Глава 13. Владыка земель Виктор очнулся. Даже ничего не видя в окружающем его белом тумане, он отчетливо различал обстановку вокруг, как будто глаза ему вообще не нужны. Это новое свойство было необычным. Благодаря ему он мог рассматривать предметы с любой стороны, и даже изнутри. Саркофаг жены по-прежнему находился рядом. Любопытствуя, Виктор попытался подсмотреть, как обстоят дела у Верии, но безрезультатно. Сам ящик виделся отчетливо во всех деталях, вернее, поверхность саркофага просматривалась со всех проекций, но содержимое оставалось недоступным всепроникающему взору. По размыслив, Виктор предположил, что такой эффект вызван различными временными потоками внутри их персональных обучающих капсул. Виктор приподнялся из белого тумана и легко уселся на край каменного ложа. Киев материализовался рядом и молча смотрел на него с привычной усмешкой всезнающего учителя. «Что-то я себя как-то необычно чувствую», — пробормотал Виктор, вдыхая, показавшийся сладким воздух и расправляя плечи. «Тебе как объяснять, коротко или подробно?» «Если подробно, это может занять пару месяцев локального времени, даже с учетом твоих новых возможностей» спокойно поинтересовался у него кив. «Давай коротко», — кивнул Виктор. «Потом решу, стоит ли интересоваться подробностями». «Ха-ха-ха! Кто тебя потом спрашивать будет?» «Со временем придется узнать все досконально. Знаний нельзя выхватывать кусочками из общей науки», — ухмыльнулся старик. «Я, судя по всему, изменился, а ты нет», — довольно проворчал Виктор, создавая на себе привычную одежду заклинанием. Ложился в саркофаг, он в одежде, а вынырл из него голым. Он даже не заметил, как отработали какие-то жалкие три десятка заклинаний, выполненных почти параллельно по времени. Если коротко, то сделать из тебя нового хозяина не получилось. Наверное, прежние властители мира не собирались давать в руки техникам такие возможности по модификации исходных тел. Пришлось поработать головой и использовать накопленные мной и тобой знания, ресурсы башни и космической цивилизации. Башня для знающих людей – отличный инструмент. Наука во внешних мирах вообще вещь увлекательная. Длительное путешествие с профессором дало мне много различной информации. «Ты по-прежнему человек, но мы хорошо почистили тебе ДНК, включив некоторые заблокированные цепи». К сожалению, использовать все ресурсы, заложенные в цепочках кода, не получается. Тогда ты перестанешь даже внешне походить на человека. Пока этого делать не стоит. Рассказывать о возможностях довольно долго, но если вспомнишь о чем-нибудь, что когда-то могли делать люди, то ты это можешь. Плюс прямое управление магическими потоками. Управление ресурсами и возможностями тела и сознания у тебя близко к 100% возможностей человеческого вида. «Это что, я теперь как ящерица хвост могу отрастить?» Удивленно уставился на старика Виктор. «Нет». С хитрой усмешкой покачал головой тот. «Хвост не сможешь. Хвост людям не положен. А вот руку или ногу? Пожалуйста». Да и оторвать их теперь не так-то просто. «А что дает прямое управление магическими потоками?» «Управление временем, локальным пространством, материей, энергией. Да чем угодно, напрямую, в пределах твоих магических сил». Фактически то же самое, что делают ваши псионы, без использования заклинаний, только в большом масштабе. Будешь скручивать штопор автомобиль, как псионы скручивают ложки. Остальное сам можешь додумать, и для этого тебе не нужно никаких тренировок. Дурная сила, знаешь ли, тренировок не требует. Заклинания гораздо эффективнее используют различные типы энергии. Так что пора учиться. Не понял. «А верю, что учить не нужно. Пора бы ей проснуться». Виктор взглянул на саркофаг жены. «Нет», — покачал головой Кив. «Мы с Рией затратили кучу времени, пока ставили эксперименты на тебе. Сам понимаешь, рисковать твоей женой с ребенком мы не могли. Пока не отладили процесс преобразования на тебе, к ней мы не приступали. Так что годик придется потерпеть уже наши совместные с Рией издевательства над тобой». Себе, процессу в собственном теле, ты должен знать досконально. Мы всего лишь достаточно умные симбиоты, а не хозяева башни, а уж тем более не боги. Могли что-нибудь упустить. Процесс твоей перестройки не закончен. Мы использовали в работе принцип «не навреди». Дальше будем работать над проектом нового человека совместно. Нам теперь спешить некуда. «Если не будем подставляться, у нас в запасе 50 тысяч лет на перестройку, как минимум». э Завис на некоторое время Виктор. Подобный срок человеческой жизни как-то не укладывался в голове. Глупые мысли почему-то быстрее лезут в голову после потрясений. «Это сколько же у меня с женой детей, может быть?» «Не переживай, кормить такую ораву не придется», — усмехнулся старик. «Больше, чем может быть в прежней жизни, у нее детей не будет». Кроме магии есть еще законы Вселенной. Любой ребенок — это дополнительная связь между людьми, а она требует весьма специфической энергии. Запас такой энергии в полевой оболочке человека ограничен. Так что больше, чем вы сможете на себя таких связей повесить, вы не подтянете. Про энергию любви даже хозяева мало что знали, если она у них вообще была. «А если я полюблю еще одну женщину?» По часов затылок уставился на старика Виктор. «Да сколько угодно», — безразлично махнул рукой тот. «Только все равно она будет совместима с тобой, а значит и с Верией. Если энергооболочки конфликтовать не будут и проблем в семье не будет. Только не думай, что такие женщины на твоем пути будут кучами встречаться. Совместимость на таком уровне — штучный продукт. Так что великим многоженцем ты точно не станешь». К тому же не забывай, тебе придется скрываться во внешних мирах. Руководства всех миров будут стараться поймать последнего лока. На тебя изначально они думать не будут, но в свидетели точно запишут. Профессор пропал во время вашего побега. Так что время от времени придется прилюдно расставаться с жизнью, чтобы не думали, что ты можешь жить вечно. Сначала нужно выбраться с этой планеты, уж потом думать о других мирах. Грустно вздохнув, покачал головой Виктор. К тому же башни древних есть только на этой планете, так что желательно обосноваться именно здесь. А для этого нужно учиться, а не отлынивать за разговорами от занятий. Кив потер руки от удовольствия. Симбиоту нравилось напрямую общаться с носителем. Развивался носитель, развивался и он. Тебе еще год ускоренного времени ждать пробуждения жены. Так что не стоит терять его впустую. За пределами башни прошло всего два дня, Еще одни сутки друзья точно подождут. Очередной год учебы для Виктора пролетел незаметно. Основным его достижением в этот раз стала личная сфера подпространственного генератора энергии. Почти точная, но сильно уменьшенная копия объекта древних хозяев, который он совсем недавно восстанавливал. Только все энергетические ячейки Виктор теперь создавал самостоятельно. Сфера. Диаметром всего в полметра позволяло совершать заклинания независимо от общего источника магической энергии планеты. В этом мире портативный источник зарядки Виктора не требовался. Особой нужды в нем не было, так как через симбиота он мог свободно и неограниченно пользоваться энергией планетарного генератора. Однако в этом вопросе Киев проявил непреклонность и настоял на том, чтобы Виктор привыкал рассчитывать только на личные энергоресурсы, а любые внешние, независимые или стихийные потоки использовал только в случае крайней необходимости. За пределами планеты такого мощного генератора не будет. Он создавался хозяевами только для этой планеты и лишь для облегчения процесса обучения молодых магов. Творить заклинания в других местах можно только за счет собственных внутренних ресурсов. Конечно, можно преобразовывать в магическую любые виды окружающей энергии, но мощность такого преобразованного потока будет недостаточно для объемных заклинаний. Сфера личного маггенератора как раз являлась одним из таких мощных внутренних ресурсов, хотя и заняла почти половину созданного ранее подпространственного кармана. Еще одним ценным приобретением Виктора за год учебы стал огромный пласт знаний по биотехнологиям. Симбиот дотошно рассказывал и показывал Виктору, как и какие изменения проводились в его организме. Манипулирование элементами ДНК цепочек с параллельным анализом результатов таких манипуляций в принципе позволяли выращивать, а точнее изменять любые живые организмы. До создания принципиально новых видов в жизни Виктору еще очень далеко, но появилась возможность совершенствовать уже существующие. Это уже не просто манипулирование жизненной силой на уровне тела целиком, как у белых магов, а полноценная перестройка любых биообъектов. На изучение биотехнологий настаивал симбиот. Башня хозяев не всегда будет под рукой, а срочная необходимость модифицировать организм для получения новых возможностей вполне может пригодиться. К тому же такие технологии логично развитие возможностей магов в белой башне только на более высоком уровне. Закончив очередной этап обучения, Виктор вместе с симбиотами разбудил жену. Преобразование тела Верии в саркофаге по его подобию прошло удачно. Теперь ее очередь учиться целый год премудростям магии древних хозяев. Виктору пора возвращаться во внешний мир. Там еще остались незаконченные дела, требующие его присутствия. Миш задумчиво смотрел на восьмерых пленников, когда-то охранявших спрятанные в протоках корабли нападавших. С помощью дрона не составило никакого труда выяснить место стоянки плоскодонного флота противника. Разозленные серебряные маги со своими зомби шансов отряду охраны не оставили. Да те не ожидали какого-либо нападения. Захватчики были уверены в своей победе и в глубине души считали, что начальство сильно перестраховалось, оставив их охранять лодки. Но кто тут может на них покуситься? Случайный крестьянин, заблудившийся в лесу или подавшийся в бега в поисках лучшей жизни? Такого бедлагу без труда нейтрализует и пара охранников. Просто утопят в болоте и даже мечи доставать не понадобится. Зачем так много сторожей? Тем более, пока они тут комаров кормят, там, в городе, их более удачливые товарищи набивают свои мешки награбленным добром. А в том, что это уже происходит, они тоже ни капли не сомневались. По примерным расчетам, войска только-только должны были взять город, так что мародерство в самом разгаре. Потеряв трех зомби во время атаки на беспечную охрану вражеской флотилии, серебряные ничуть не огорчились, а быстренько создали шестерых свеженьких из трупов растерявшихся врагов. Не пропадать же зря такому добру. Увидев воочию судьбу погибших воинов, деморализованные вояки добровольно сдались в плен. Раненых разозленные маги не пощадили а оставшихся в живых первым делом допросили. Среди пленных был молодой парень, оказавшийся сыном князя свободного княжества, расположенного за болотом. Он был более осведомлен, чем его товарищи, и торопливо, но при этом, не теряя достоинства, дал обстоятельное объяснение по поводу странного нападения на графство Мор. Княжество, правителем которого был его отец, образовалось относительно недавно из разрозненных поселков, контрабандистов и разбойников издавна облюбовавших эти места. От врагов очень легко скрываться на небольших островах в протоках. Главарь самой большой банды, частенько нападавший на территорию гравств по эту сторону болот, решил укрепить власть и создать собственное государство. Это ему легко удалось сделать, захватывая соседние известные поселения. Он действовал не только силой, но и соблазнял беспокойных жителей перспективой обогащения за счет захвата ослабевших гравств с другой стороны болот. Даже если не удастся закрепиться на тех землях, трофеи должны обеспечить воинам длительное безбедное существование. Собрав в принудительном порядке с новых подданных частей их денежных запасов и использовав собственные накопленные ресурсы, князь дополнительно к личным воинам завербовал два отряда наемников. Те совсем недавно где-то приобрели за большие деньги антимагические щиты для борьбы с магами. Внушительные собранные силы создавали у нового князя уверенность в положительных результатах разработанного плана по захвату чужих территорий. Теперь стали понятны нестандартные действия противника при штурме города. Князь выставил наемников с их щитами впереди войска, прикрыв его от магических атак. Если бы не действие вери и ударивший заклинанием сразу по всему построению нападавших, противник вполне мог захватить город. В плотной схватке маги нанесли бы чужакам большие потери, но отразить нападение полностью не хватило бы сил. Миш очень хотел разделаться с пленниками, считая их всех без исключения виновными в тяжелом состоянии верии, но его сдерживала уверенность, что Виктор не одобрил бы казнь. Вполне возможно, что он сам бы захотел допросить и решить судьбу людей, столь нагло напавших на вереное ему графство. Тот всегда придумывал что-нибудь необычное. Недостатков в еде не было. Зомби в больших количествах и без труда били крупную рыбу в протоках. День назад стоянку посетил Портус, привезя дополнительную провизию, новости и несколько антимагических щитов для исследования. Помощи соседнего графства привел Ларис Хоббс, маг-наместник графства Эгген. Это были не только войска соседей во главе с самим графом, но и все магические гвардейцы, подчиненные наместнику. Пепельное пятно на лугу перед городом очень впечатлило наместника. Все, что могло гореть, сгорело на этом участке вместе с землей на пару метров в глубину. Металл от оружия и доспехов превратился в бесформенные чушки. Только несколько десятков антимагических щитов, как новенькие, лежали на поверхности. Некоторый Портус привез с собой, парочку отдал Ларису на исследование, не стоило обижать соседей а остальные спрятал в подвалах графского дома. Ожидания Миши оправдались на утро четвертого дня. Наблюдатель сообщил, что к берегу приближается Виктор. Встречать владыку маги вышли всей толпой. Всем хотелось узнать, как там Верия. Беспокойство за девушку никого не оставляло равнодушным, особенно учитывая то, как она, рискуя собственной жизнью, спасла не только магов, но и всех жителей графства. По довольному лицу Виктора Миш догадался, с девушкой все нормально. Так оно и оказалось. Верия пришла в себя и осталась на обучение в башне. Виктор внимательно выслушал сведения, вытянутые магами из пленников. Теперь после слияния Виктор мог общаться с симбиотом в любое время, поэтому прислушался к его рекомендациям. «Не мешало бы прибрать к рукам территории по ту сторону болот». Будет некоторая буферная зона от поползновений желающих разжиться за чужой счет. Сейчас в поселках практически не осталось воинов. Болото через некоторое время можно превратить в озеро. Не хотелось бы постоянно вылавливать с той стороны авантюристов, возомнивших себя умнее всех». «Вы считали, что можете победить магов на их же территориях?» – поинтересовался Виктор у сына князя, приведенного к нему охраной. Наемники заверили отца, что против небольшого количества магов антимагических щитов вполне достаточно. Опустив голову и из-под лобья, глядя на Виктора, тихо ответил парень. «Мы знали, что маги возвращаются в градство, и хотели захватить его до того, как все вернутся. За свободное градство зеленые воевать бы не стали. Отец считал, что большие государства могут создаваться из маленьких захваченных земель. Не повезло твоему отцу напороться на мою жену». Криво усмехнулся Виктор. Разглядывая парня, он продолжил. «У тебя есть выбор. Либо ты уходишь в состав моего графства вместе со своими поселками, либо семья выкупает тебя из плена за хорошие деньги. Надеюсь, семья у тебя там осталась?» «Семья-то осталась», вздохнул парень и сомнением добавил. «Только кто меня в княжестве будет слушать?» «Мы тебя снабдим рупором для особо глухих». Повернувшись, взглянул на Миша Виктор. «Миш...» «Как, думаешь, услышат паренька жителей княжества, если мы пошлем к ним немного серебряных магов с их зомби?» «По крайней мере, количество тугоухих сильно поубавится», — ухмыльнулся тот. Такой ход мысли владыке ему нравился. «Кто привык грабить и не захочет мирно жить в составе объединенного государства, пусть уходит», — опять посмотрел на парня Виктор. «Некому уходить. Нам бы теперь от таких же соседей отбиться». Наконец, поднял голову, прямо взглянул в глаза Виктору парень. Насколько я слышал из разговора, все желающие пограбить полегли вместе с отцом возле города. Их сюда никто за уши не тянул, — буркнул Виктор. — Тебя как звать-то, князь? — Растин Паин, и княжество у нас было Паин, — вздохнул парень, вспоминая отца. — Пусть так и остается, — махнул рукой Виктор. — Одним княжеством больше, одним меньше. «Да...» — задумчиво кивнул Миш. «Графство, княжество и целый протекторат. Надо бы как-то обозваться». «У меня еще целая пустошь за тысячу километров отсюда имеется», — заметил Виктор. «Тем более пора как-то узакониться». Миш с ожиданием уставился на Виктора. «Нет». Обдумав предложение, покачал головой тот. «Время еще не пришло. Не стоит раздражать зеленых». О, «О, об этом я как-то не подумал», — задумчиво протянул серебряный маг. Оценивать возможные действия главы Зеленой башни после всех его предыдущих дел Миш не решался. «Согласен. Раньше времени дразнить зеленых не стоит», — поддержал Виктора, молчавший до этого Кирен Магус. «Вернем себе белый протекторат, тогда и озвучим образование Союза». Совещание по поводу дальнейших действий продлилось еще некоторое время. Из состава пленников за молодым князем последовали только четверо. Тройка оставшихся наемников попросилась в войска графства. Кроме как воевать они ничего не умели, а княжеству сейчас будет не до войны. Отдельный отряд таким количеством у них создать не получится, а примыкать к другим наемникам, а значит сильно терять в заработке. Графство нуждалось в профессиональных войнах, поэтому Виктор направил их вместе с главой Белой башни в город. Серебряные маги под предводительством Миша и новоиспеченного князя вместе с воинами и зомби сели на одну из захваченных ладей и направились устанавливать новую власть в Заболотном княжестве. Виктор предупредил всех, что Верия останется в Золотой башне и будет управлять делами отсюда. Для этого они с женой чуть позже немного преобразуют окружающий ландшафт. Услав по делам всех подчиненных, Виктор вернулся в башню и занялся приведением местности в достойный вид. На всю затопленную территорию он пока не стал замахиваться, работы здесь предстояло очень много. Со временем жена сама избавится от болота, превратив его в озеро. Пока же он заклинаниями земли проложил дорогу к башне, которую видоизменил по своему вкусу. Шарообразные конструкции древних как-то не вдохновляли. Как понял Виктор, башни имели возможность принимать любой вид и без внешнего управления находились именно в виде шаров или полусфер. После работы совместно с Киевом над проектом башня приобрела вид большого замка на острове. Такие сооружения Виктор видел во время путешествий по протекторату. Разве что размер у новой постройки разов два превышал самые большие, виденные ранее. Чтобы учесть все моменты совместного проживания магов и обычных людей, нужно состыковать очень много требований к планировке сооружения. Симбиот прекрасно справился с этой частью работы. В отличие от людей, забыть что-то он просто не мог. Замок как бы разделялся на две части. Одна, внешняя, постоянно пребывала в обычном потоке времени. Вторая, внутренняя, могла находиться в ускоренном или обычном потоке времени по мере необходимости или по желанию хозяев. Обычные люди не могли жить во внутренней части, но там и обслуживание магам не требовалось. Все функции поддержки жизни выполняла сама башня. Внешняя часть полностью соответствовала представлению о древнем замке, разве что мебель и отделка помещений являлись результатом действий соответствующих заклинаний. Энергии отключенного источника вполне хватало на такие преобразования. К тому же Виктор лишь задавал требуемые параметры, а все остальное делала сама башня. Как все это происходило, Виктор пока не понимал, знаний не хватало. Древние умели делать то, до чего ему еще учиться и учиться. К концу дня Верия вышла из ускоренного времени, и строительство заканчивали они уже вместе. К ночи жена не отпустила Виктора на пустошь, заявив, что и так ждала целый год, она утащила мужа в спальню. Симбиоты в материальном обличии вполне справлялись с ролью личных слуг. С утра Верия продолжила работу по преобразованию башни, а Виктор перешел порталом на энергостанцию в пустошах. Первое, что он заметил, ступив на землю, — большой лагерь гостей. Огромный призрачный шар немного незаконченной конструкции так и висел над местностью. У портала постоянно дежурили двое магов из его отряда. Увидев появившегося Виктора, один из них бросился в лагерь. Второй, поприветствовал владыку и кивнув в сторону быстро удаляющегося товарища, сообщил. «Ланс Экес только вчера прибыл после переговоров с герцогом Пустошей. С ним приехал отряд посла из Черной башни, который тоже провел переговоры с герцогом. Ланс попросил сообщить, как только вы появитесь». «А если бы я не появился?» — усмехнулся Виктор, глядя на бесстрастное лицо дежурного. Маги прекрасно владели мимикой лица, но аура, если она находилась не под защитой, всегда выдавала их реальное состояние. Защиты у мага не было, кругом по-прежнему лежали свободные земли, поэтому Виктор видел в ауре отблески радости и облегчения. Судя по всему, хозяина призрачной громады здесь ждали с нетерпением. «Тот, кто создает такие штуки, не может не появиться», — кивнул маг на громаду шара над головой. Несмотря на то, что висящая над головой призрачная масса должна основательно давить на психику, Виктор не наблюдал каких-либо страхов в ауре дежурного мага. То ли тот уже привык к этому состоянию, то ли без сомнений верил в нового хозяина пустошей. Это было понятно. Где бы сейчас был этот маг, не окажись Виктор у развалин. Первым из лагеря примчался Ланс. «Судя по цветущему виду, у вас все нормально», — внимательно осматривая Виктора, произнес он. «Маги, дежурившие в лагере во время вашего ухода, немного испугались, когда плиты стали взлетать его испачками, а вокруг вас образовался сияющий ореол. Как мне рассказали, за полдня вы сделали столько же, сколько за все время до этого. Я бы попросил не пугать нас так больше без предупреждения. Я, конечно, предполагал, что вы намного сильнее, чем показываете, но, судя по рассказам дежурных, мои представления значительно отличаются от действительности». «Да, удачно сбегал» кивнул Виктор. «Пришлось гасить последствия действий вашего герцога. Его щиты оказались слишком далеко от пустоши, а жена этого не ожидала. Сколько раз повторять герцог не мой. Просто мы ошиблись и недооценили его возможностей», — скривился мак. «Надеюсь, ваша жена не пострадала». «Ничего страшного. Слегка переволновалась. Не каждый раз за один удар сжигаешь по четыре сотни воинов», — неопределенно махнул рукой Виктор. «Угу». «За раз четыре сотни...» «И так она все войско герцогов прошек сотрет и не заметит», — промычал слушавший разговор дежурный маг. «Она добрая, только не надо ее злить», — ухмылился Виктор, глядя настоящих напротив магов. «И вообще, Ланс, иди-ка ты подучись, пока есть возможность. Жена сейчас дома, и у нее найдется для тебя свободное время, так что выполнит мое обещание вместо меня». «Я хотел вас с послом башни познакомить, он сейчас подойдет сюда», — неуверенно пробормотал Ланс. «Сами разберемся. Иди, не бойся, жена у меня не кусается». Виктор с усмешкой подтолкнул мага к открывшемуся порталу. «Надо же письма домой написать, что я поеду учиться, чтобы скоро не ждали, неуверенно глянулся на Виктора маг. «Долго объяснять. Сам потом поймешь». Покачал головой Виктор, окончательно запихивая мага в портал. Портал закрылся, поглотив мага. «Верия, принимай потенциального техника. Пусть Рия с ним годик позанимается. Не буду же я сам объезжать башни и храмы черного протектората. Попробуй только надолго сбежать. Вот и готовь помощников». «Встретила, будь спокоен. Рия передает. Техника из него отличный получится». В это время к площадке с алтарем подбежал запыхавшийся старичок с болтающимся на шее амулетом посла Черной Башни. «А куда Ланс подевался? Я же только что его здесь видел!» Неуверенным взглядом уставился старичок на Виктора и стоящего за ним мага-охранника. «Присаживайтесь, господин посол!» — махнул Виктор рукой. Из полупортальной площадки вокруг небольшого столика выросли мягкие кресла. На столике стояла парочка бокалов и вазочка с какими-то сладостями. Виктор первым устроился в одном из кресел. «А-а-а-а!» С недоумением взглянул на новые элементы обстановки маг. Перейдя взгляд вверх на шар над головой, он пробормотал. «Впрочем, понятно». Старик сделал еще несколько шагов и осторожно присел на край магического кресла. Оно неожиданно изменилось, подстраиваясь под человека, и тот оказался в плену мягкого сиденья. «Как вы это делаете в безмагическом пространстве?» Быстро придя в себя, поинтересовался старик. Он был опытным магом, не зря глава башни направил его на переговоры с герцогом Пустошей. Эталанс убедил посла, что просто необходимо встретиться и заключить договор с реальным хозяином Пустошей, уже приближаясь к развалинам и наблюдая грандиозный объект впереди. Маг утвердился во мнении, что поступил правильно, поддавшись на уговоры бывшего наместника княжества Эккос. Посол видел, что в соседнем кресле, судя по ауре, сидит слабенький маг-универсал. Никаких маскирующих амулетов старик на нем не замечал. Вот только действия этого универсала никак не вписывались в реальность. Представитель черной башни Виктус Осин. «А вы, насколько я понимаю, тот самый хозяин пустошей, о котором мне рассказывал Ланс?» Уставился на Виктора старик, потому что понял всю глупость первого вопроса. Видно, потрясение от непонятной магии, творившейся на его глазах, слишком сильно повлияло на мышление. «Виктор!» — представился Виктор. «Надеюсь, сведения о нашем разговоре не уйдут дальше главы башни». «Обещаю!» — кивнул старик. «Тогда перед вами владыка и Серебряной башен и небольшой кучки других государственных объединений», — усмехнулся Виктор. «Когда Ланс назвал мне эти звания, я, признаться, не поверил. Звучало это, знаете ли, очень неправдоподобно, но, учитывая этот шарик над головой и обстановку, здесь приходится верить». Виктор повторил послу историю развития мира с момента появления здесь переселенцев. Виктус Осин легко поверил в предательство древнего главы Черной башни. В старинных записях действующие порталы упоминались, а потом такие упоминания пропали. Здесь же старик воочию видел действующий пространственный переход. К тому же человек, называющий себя владыкой башен, вряд ли будет врать о табличках, хранящихся у серебряных магов. Посол также понял, почему Ланс отказался от поста наместника. Техник, владеющий древней магией, будет стоять выше представителя любой башни. Старик с детства обучал нынешнего главу черных, был близким его соратником и мог заключать любые договоры с кем угодно. Приблизительная оценка результата подчинения черных магов новому владыке давала настолько радужные перспективы развития, что сомневаться не приходилось. Одни порталы чего стоили. Да и дальнобойное оружие в отряде хозяина пустоши говорило само за себя. Небольшое количество людей-владыки, даже без магии и свободных землях, смогло бы справиться с войском любого из ближайших государств. После мелких доработок посол башни подписал договор, предварительно составленный Ланцем. Осталось только доставить бумагу главе и окончательно ее утвердить. Виктор предложил поехать в Черную башню вместе, сообщив, что Ланц вернется через сутки и, возможно, расскажет старику еще кое-что интересное. По пути к черному протекторату Виктор рассчитывал заглянуть к герцогу пустошей. Соглашение с внешниками привез с собой ланс, но поговорить с герцогом напрямую совсем не помешает. На следующий день, не ожидая нового техника, Виктор доделал работу по энергетической станции. Призрачный шар он упрятал в подпространство, где тот и должен постоянно находиться, а в реальном мире остался только обычный храм, хранивший ключ управления и портал. Одного мага из отряда охраны Виктор назначил смотрителем и выдал ему амулет доступа к управлению порталом. Еще примерно 10 магов-охранников изъявили желание остаться при храме. Место по всем расчетам было очень перспективное. Уже в скором времени вокруг вырастет, если не городишко, то очень большое поселение с отличной перспективой превращения в город. Имелась еще одна веская причина такого поступка. Действующий храм являлся мощным источником магической энергии, а в свободных землях заряженные амулеты очень ценились. Занимаясь исключительно их зарядкой, маги могли озолотиться, не говоря уж о множестве других источников дохода, которые в самое ближайшее время станут реальными в самом центре Великой Пустоши. Да и первыми бы устроиться на одном из основных транспортных путей, значит обеспечить себе и своим потомкам безбедное существование в будущем. Вблизи, в свободных землях, древних храмов не было. А значит, через портал пойдут караваны, и скоро этот край превратится в густонаселенное место, даже несмотря на близость опасных пустошей. До столицы герцогства всего несколько дней пути. Сияющий широкой улыбкой Ланс вышел из портала точно через сутки, нагруженный огромным мешком с подарками. Верия создала для тренировки с десяток комплектов дронов и радиостанций, подарив их новому технику. Виктор с Лансом присоединились к отряду посла и через несколько дней оказались в столице герцогства. Псион Аллен, узнав о приезде такого гостя, сразу потащил Виктора к напарнику. Разговор состоялся обстоятельный, и под власть Виктора перешло еще одно государство. Только за то, чтобы он создал здесь школу для псионов торговой лиги Звездной Империи, Майрон готов был согласиться на что угодно. Стоимость такого обучения в скором времени могла исчисляться астрономическими суммами. Торговая лига пожертвует огромными деньгами для усиления собственных псионов, да и про вероятный поток товаров не стоило забывать. Виктор отправил псиона к порталу. Верия вместе с симбиотом должны провести его полное обследование. Псионы не совсем маги в прямом понимании этого слова. Они лишь манипулируют природными возможностями собственного организма и разума. Их можно сравнить с однобоко развивающимися магами-одностихийниками. Методика подготовки и обучения таких учеников должна сильно отличаться от обучения техников. Как раз созданием такой методики и должна заняться вере. Сам Виктор отправился вместе с послом в Черную башню, а Ланс, взяв небольшую охрану, поехал к себе в княжество. На тех землях находились два древних храма с порталами, которые необходимо включить в общую сеть. Путь лежал через княжество Экос, которое с трех сторон граничило со свободными землями, а с четвертой примыкало к черному протекторату. Однако, чтобы попасть в столицу черных, необходимо было пересечь еще одно княжество, расположенное в свободных землях. Называлось оно «Озерное» и, судя по карте, зубцами вгрызалось в территорию протектората. Своё название оно получило из-за обилия небольших, но глубоких озер. Виктор не без основания подозревал, что так проявились последствия войны техников. Землю княжества когда-то очень качественно обработали чем-то похожим на орбитальную бомбардировку, оставив на поверхности множество воронок. Со временем они заполнились грунтовыми водами, образовав сеть многочисленных, связанных между собой водоемов. Княжество ни с кем не воевало. Основной доход государства составляла продажа рыбы. Небольшие налоги на проезд караванов через территорию и хорошее управление позволили государству стать своеобразным торговым шлюзом между протекторатом и другими свободными государствами. Нападение на посольский отряд произошло, когда тот растянулся на узком участке дороги, зажатом между двумя озерами. Внезапно садники отряда безвольными мешками повалились на землю. Тело переведено в боевой режим. Множественные попадания игл с нейродеструктором. Основное действие – параличи двигательных мышц и сонное состояние. Регенерация в максимальном режиме. Нейродеструктор нейтрализован. Откуда нападение? Судя по траекториям игл из зазер с обеих сторон дороги. Включаю зрительный режим контроля и анализ обстановки. Отлично, вижу трубки на поверхности. К сожалению, нападающий находится за границей чувствительного восприятия. Надо познакомиться поближе. Виктор не стал исключением и тоже упал с лошади, хотя сделал это вполне осмысленно. Противник появился из-под воды метрах в ста от дороги. Через некоторое время фигуры в кожаных скафандрах и с баллонами за спиной выбрались на берег. В руках они держали нечто напоминающее иглометы. Чувственное восприятие детально показало Виктору конструкцию этого оригинального оружия, разработанного на базе воздушки. Стреляло оружие металлическими иглами, покрытыми биопрепаратом. Даже зеркальный телескопический прицел присутствовал. Виктор, не подавая признаков жизни, стал ожидать дальнейших действий неприятеля. Несколько человек подскочили к лошадям и стали их успокаивать. Животные беспокоились, потеряв садников. голове колонны, где находился Виктор со стариком-послом, подошли двое. «Кажется, про этих двоих?» — сообщил информатор. Неуверенно пробормотал один из них, помоложе стянув с лица маску. «Точно, они». Кивнул второй, проделывая ту же операцию. Нужно сообщить начальству, что состав таксина прекрасно работает на сильных магах. Извините, капитан был неправ, сомневаясь в необходимости открытого нападения. Молодой перевернул старика и оттащил с дороги на траву. Чего уж там, добродушно проворчал второй. Я сам удивился, когда резидент приказал доставить к нему эту парочку. Отряд пока не готов к действиям против магов, если бы не некоторые доли удачи. Вполне могли начаться неприятности. Повезло, что они предпочли передвигаться самостоятельно, а не влились в какой-нибудь карван. Да и дорога пока свободна. Лейтенант, грузите быстрее эту парочку в лодку и отступаем. Может, лучше окончательно решить вопрос с охраной? Меньше следов будет. Поинтересовался лейтенант на остальных подчиненных, грузивших тела на лошадей. Нет, покачал головой капитан. Так воевать здесь не принято. Если отряд пропадет полностью, вопросы как раз возникнут. А так получится, что пришли какие-то маги. Нейтрализовали охрану и утащили нужных пленников. Пусть бойцы уведут остальных с лошадьби подальше от дороги в заросли. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь путник или караван обнаружил их слишком быстро. А там они спокойно проваляются до вечера. Догоняйте потом меня. Пока лейтенант поднимал с дна притопленную лодку, парочка нападавших подтащила Виктора со стариком к берегу, не забыв отцепить их походные сумки от седел. Капитан молча наблюдал за слаженными действиями подчиненных. Как только вся добыча и бапленника оказались у лодки, он в сопровождении одного из бойцов занял место на веслах. Несколькими энергичными грибками суденышка направили в сторону другого берега. «Лейтенант с остальными бойцами должны отходить другим путем, чтобы сбить с толку погоню, которую непременно организуют проспавшиеся охранники». Виктор уже догадался, кем являлись нападавшие. По действиям и по снаряжению выходило, что это разведгруппа военного ведомства, и у нее имелся свой человек в окружении герцога. Основательность проведенной подготовки тоже указывала на военных. Те обычно работают неспешно, сначала внедряют разведку в доступные области, готовят базу и только затем подтягивают боевиков. Вопреки предположению Виктора высаживаться на противоположный берег, похитители не стали, а проследовали в другое озеро по скрытой густыми зарослями протоки. Такую операцию лодка проделала еще раз. Только на берегу третьего водоема обнаружилось небольшое поселение из десятка домов, обнесенных высоким частоколом. Над ними виднелись вышки с наблюдателями. Лодку заметили. Ворота распахнулись, и оттуда бегом навстречу прибывшим направилось несколько человек. Двое из них быстро забрали сумки, а остальные подхватили бесчувственного старика Виктора и тоже бегом подтащили в поселение. Пленников сразу занесли в маленький подвал и осторожно уложили на пол, даже не обыскивая. Как только лязгнул замок, закрывшийся за похитителями двери, Виктор открыл глаза и осмотрелся. Они находились в маленькой комнатушке. Узкое, но длинное окно почти под потолком с толстой металлической решеткой давало достаточно света, чтобы без труда рассмотреть обстановку. Двери в подвале имелось две. Одна решетчатая, а другая сплошная, металлическая. И обе они были установлены в единственном проходе. Пол из дерева, но не это удивило Виктора. Под тонкими деревянными досками находились антимагические щиты уложенные впритык друг к другу под всем помещением, которое не превышало по площади 10 квадратных метров. Несмотря на деревянную изоляцию, щиты стали эффективно тянуть магическую энергию из мага и амулетного снаряжения. Теперь стало понятно, зачем их поместили в эту конуру. Без магии они не страшны. Выкачав энергию самого мага и его амулетов, в некоторое время можно взаимодействовать с ними, как с обычными людьми. Именно поэтому нападавшие контактировали с пленниками по минимуму, таская их только за одежду и не обыскивая. При неосторожных действиях легко нарваться на защитный амулет. Только разрядив все магическое, можно как-то себя обезопасить. Пара часов отсидки в таком подвале и от магии пленников ничего не останется, а подзарядиться им в свободных землях ниоткуда. Виктору щиты ничем не грозили. Их заклинания воспринимали его как составную часть собственного. Амулеты мага разряжались. Древние браслеты Виктора никак не ощущали внешнего воздействия. Его черный меч тоже не поддавался влиянию самодельных щитов. Похоже, такие мечи достались местным жителям от древнего техника. Видя, как уменьшается запас энергии у мага, Виктор корректировал образ собственной ауры. По примерным прикидкам симбиота, старик должен прийти в себя после действия нейтрализующего сознания препарата часа через 3-4, а энергия у него закончится через 2. Особо заняться было нечем, поэтому Виктор стал осматриваться по сторонам, используя чувственное восприятие. Зона охвата из-под земли оказалась совсем небольшая. Рядом с камерой, куда поместили пленников, находилось еще несколько аналогичных пустых клетушек, но без антимагических полов. Над подвалом располагался большой склад, разделенный перегородками на несколько частей. Одна из них, скорее всего, предназначалась для допросов пленников. Оттуда внутренняя лестница спускалась в подвальные помещения. До других строений поселка внутренний взгляд Виктора не доставал. В складских помещениях лежали многочисленные и разнообразные товары. Похоже, резидент военной разведки занимался торговлей или был связан с крупным торговцем. Больше ничего интересного там не было. Взгляд Виктора переместился вниз, еще не зная толком, что это и пригодится ли, он напрягся. Под подвалом в земле удалось рассмотреть десяток бочек, закопанных в разных местах. Все они соединялись с примитивным кабелем и содержали какую-то взрывчатку. Подав сигнал на такой же примитивный искровой взрыватель, можно разнести в пыль все строение. Заинтересовавшись еще больше, Виктор исследовал все доступное окружение. Бочки со взрывчаткой обнаружились и на свободном пространстве двора. Только кабели тянулись куда-то в другую сторону. Похоже, контров самоуничтожения в поселке имелось несколько. Проведя анализ взрывчатого вещества, с помощью кива Виктор сделал вывод, что оно изготовлено где-то в этом мире. Для военных действий применять его бессмысленно. После нескольких нападений маги расскусят секрет и научатся взрывать его удаленно. А вот для самоуничтожения или для сокрытия следов оно вполне подходило. Последствия взрыва, да и сам взрыв в этом случае будут походить на действия одного из заклинаний Земли. На всякий случай Виктор нейтрализовал взрыватели в бочках, куда смог дотянуться. Старик очнулся часа через четыре. Пленников пока не беспокоили. Рассказав послу о своих выводах, Виктор успокоил его по поводу отсутствия в ауре каких-либо следов магической энергии. Он даже обрадовался, что военные вылезли из подполья в такой момент. Магам нужно показать, что обычные люди за пределами этого мира обладают знаниями, вполне соизмеримыми по возможностям с магией. Для этого сложно придумать способ лучше, чем попадание в плен к очередным представителям внешней цивилизации. Чтобы не подвергать хозяев поселения соблазну забрать магические амулеты и мелкую собственность пленников, Виктор спрятал все в подпространственный карман, достав оттуда питательную, но невкусную еду, завалявшуюся еще с прошлого похода к разрушенному энергоцентру. Подкрепившись, пленники стали ждать развития дальнейших событий.